Ибо Елена в любом обществе сразу привлекала внимание мужчины и не прочь была пококетничать. Они порою ссорились, выясняли отношения. Не на людях, конечно, но в редакции об этих размолках знали, как хорошо был известен и необузданный характер Страхова, его вспыльчивость. Что же, в таком случае самая главная улика против Страхова – должна была бы быть на месте и рано или поздно ее обнаружат. Страхов прошел в кабинет Елены. Одна из полок ее книжного стеллажа была отведена под компакт-кассеты для диктофона. Мария хранила записи своих бесед и интервью, взятых в разное время и у разных людей. Она думала, что они рано или поздно ей пригодятся застывшие в вопросах-ответах мгновение бурного времени. Две-три кассеты следователи, очевидно, прослушали. Они не стояли, как обычно, а лежали, брошенные небрежно, рядом с полусотней других, аккуратно вставленных в специально сделанные для них гнезда. Но ничего не услышали крамульного и отложили это скучное занятие на потом. Страхов вдруг услышал какие-то шорохи, шаги у входа на дачу. Он осторожно отогнул край шторы. На крыльце стояли два мужика. По виду местные аборигены-алкаши. Они изучали полоску бумаги на двери с сургучной печатью. Евгению не было слышно, о чем они говорят, но можно было догадаться, что советуются преодолевают соблазн забраться на дачу, внезапно потерявшую хозяйку. А в России объявились новые русские, но образовалась и прослойка новых люмпенов, существовавших на то, что по мелочи уворуют, украдут. У Евгения возник большой соблазн пугануть их как следует, но он решил воздержаться. Пусть топчутся, следят на крылечке. Алкаши вскоре убрались тем же путем, что и пришли. Через забор. Страхов бросил взгляд на часы. Наверное, поминки помаривай уже в разгаре. Произносятся печальные слова в память о ней. Прокидывается на показ до донышка рюмки. И ей все-таки надо было поторапливаться. Следователи, которым поручили вести дело, могли в любую минуту исправить допущенную оплошность. Они просто обязаны были поставить на даче или у дачи охрану. Кассета, ради которой Страхов проник на дачу, была среди других на том месте, где ее поставила Марева. «Хитачи ДЛ-90» Две подписи на лицевой стороне – его, Страхова и Елены. Расписались они тогда на кассете в шутку, мол, прослушано и все достоверно. Таких кассет было две. Одна хранилась здесь, на даче у Маривой, вторая – на квартире у Страхова. И на второй тоже было две подписи. Как невелик был соблазн вставить кассету в диктофон, он лежал на рабочем столе Маревой, но Страхов его преодолел. Запись длилась почти час, а он уже и так давно находился на даче. Страхов решил было забрать куртку с пятнами крови, но потом оставил ее там, где кто-то ее пристроил. У двери, на крыльцо. Рассудил он просто — Кто-то подбросил железную улику. Но только полный идиот-следователь может сесть на такой примитивный крючок.